Глава вторая, в которой нет ничего, кроме разговоров. Воля ваша, Ксаверий Феофилактович, а только странно, тут какая-то тайна, честное слово. Да, вот именно тайна, судите сами. Во-первых, застрелился как-то нелепо, на удачу, одной пулей из барабана, будто и вовсе не собирался стрелять правильно? Что за фатальное невезение, да? И тон предсмертной записки, согласитесь, какой-то чудной, вроде как наспех, между делом написано. А между тем проблема там затронута важнейшая, нешуточная проблема. Ну, а проблеме я еще потом скажу, а пока про завещание. Разве оно не подозрительно, а? А что же именно кажется вам в нем, голубчик, подозрительным? А вот что, стрелялся как орень, вроде как не всерьез. Однако же завещание, несмотря на вызывающий тон, составлено по всей форме, с нотариусом. Со свидетельскими подписями, с указанием душеприказчиков, приказчиков. И то сказать, состояние-то громадное. Я справлялся, кстати, да. Две фабрики, три завода, дома в разных городах, верфи в Лебаве. Одних процентных бумаг в государственном банке на полмиллиона. На полмиллиона? Повезло, англичанки, повезло. И объясните мне, кстати, при чем здесь леди Эстер? Почему именно ей завещание, а не кому-то другому? Какая между ней и Кокурином связь? Вот что выяснить бы надо, вот. Так он же написал, что нашим казнокрадам не верит, англичанку уж который месяц во всех газетах превозносит. Нет, милый, вы мне лучше вот что скажите. Вот как это получается, что ваше поколение жизни такую мелкую цену дает? Чуть что пиф-паф, да еще с важностью, с пафосом, с презрением ко всему миру. С каких заслуг презрение то С каких? А это и есть проблема, о которой я хотел сказать особо. Взгляните на такого человека, как Кокорин. Судьба дает ему все, и богатство, и свободу, и образованность. А он играет со смертью и в конце концов убивает себя. Вы желаете знать почему? Нам, молодым, в вашем мире тошно. Кокорин прямо об этом и написал, только не развернул. Ваши идеалы, карьера, деньги, почести для многих из нас ничего не стоят. Не о том нам теперь мечтается. Вы что же думаете, спроста пишут про эпидемию самоубийств, лучшие из образованной молодежи уходят, задохнувшись от нехватки духовного кислорода, а вы, отцы общества, уроков для себя ничуть не извлекаете? Вот, кстати, насчет нехватки духовного кислорода. В Чехачевском переулке по третьему участку Мещанской части в 10 часов утра обнаружено мертвое тело, удавившегося сапожника Ивана Еремеева Булдыгина, 27 лет. По показаниям дворника Петра Силина, причина самоубийства — отсутствие средств на похмеление. Вот так все лучшие-то и уйдут! И одни мы, старые дураки! — Останемся. — Вот вы смеетесь. А в Петербурге и Варшаве что не день студенты-курсистки, а то и гимназисты травятся, стреляются, топятся. Ну, смешно вам. — к Ксаверий Феофилактович, да поздно будет. Подумал Фандорин, хотя до сей минуты мысль о самоубийстве в голову ему никогда еще не приходила. Слишком живого характера был юноша. Наступила тишина. Фандорин представлял скромную могилку за церковные ограды и без креста. Однако и в самом деле ерунда какая-то, что они все с ума посходили. Вот два донесения. Одно из третьего участка Мясницкой части, другое из первого участка Рогожской части. В 12 часов 35 минут в подколокольный переулок К дому московского страхового от огня общества вызвали околозочного надзирателя Федорука по требованию калужской помещи Савдотти Филипповны Спицыной. Временно проживает в гостинице «Боярская». Госпожа Спицына показала, что возле входа в книжную лапку у нее на глазах некой прилично одетый господин на вид лет 25 предпринял попытку застрелиться. Поднес к виску пистолет, давида произошла осечка, и несостоявшийся самоубийца скрылся. Госпожа Списана потребовала, чтобы полиция разыскала молодого человека и передала его духовным властям для наложения церковного покаяния. Розыск не предпринимался по отсутствию события преступления. Вот видите? А я что говорил? Да погодите, юноша, это еще не все. Слушайте дальше. Докладывает городовой Семенов. Это из Рогожской. В одиннадцатом часу его вызвал мещанин Николай Кукин приказчик бакалейной лавки Брыкина сыновья, что напротив Малого Явского моста. Кукин сообщил, что за несколько минут до того на каменную тумбу моста влез какой-то студент, приложил к голове пистолет, выражая явное желание застрелиться. Кукин слышал железный щелчок, но выстрела не было. После щелчка студент спрыгнул на мостовую, быстро ушел в сторону Явской улицы. Других очевидцев не обнаружено. Кукин ходатайствует об учреждении на мосту полицейского поста, так как в прошлом году там уже утопилась девица легкого поведения и от этого торговля убыток. Ничего не понимаю. Что это за ритуал такой? Уж не тайны ли общество самоубийца, а? Ну, какое там общество? Да никакое не общество, сударь мой. А все гораздо проще. Теперь с барабаном понятно. Раньше-то был не невдомёк. «Это все один и тот же наш с вами студент Кокорин Смотрите-ка на карту. Вот Малый Явский мост. Отсюда он пошел Явской улицей. Где-то сейчас поболтался и оказался под колокольным возле страхового общества. Напугал помещицу Списану и двинулся дальше, в сторону Кремля. А в третьем часу дошел до Александровского сада где его путешествие и закончилось известным нам образом. Ну зачем и что все это значит? Что значит, не мне судить. А как дело было, догадываюсь. Наш студент был подкладочник «Золотая молодежь», решил сделать всем одья. Но перед смертью пожелал еще нервы себе пощекотать. Я читал где-то, это «Американская рулетка» называется. В Америке придумай, на золотых приисках. Заряжаешь в барабан, один патрон, крутишь барабан и бах! Коли повезло, срываешь банк. Но не повезло, прости, прощай. И отправился наш студент в вояж по Москве судьбу испытывать. Но вполне возможно, что он не три раза стрелялся, а больше. Просто не всякий очевидец полицию это позовет. Да, впрочем, это все мои фантазии. Никакого фатального невезения в Александровском саду не было. Просто к третьему часу студент уже всю свою фортуну израсходовал. Ксаверий Феофилактович, вы настоящий аналитический талант. Я так и вижу перед собой, как все это было. То-то. Есть чему у старых драков поучиться. Вы послужили последственному делу с мое. Да не в нынешние высококультурные времена при государе Николае Павловиче тогда не разбирали сыскное, не сыскное, да не было еще в Москве и ни наше управление, ни даже следственного отдела. Сегодня убийц ищешь, завтра на ярмарке стоишь, народу астраску даешь, послезавтра по кабакам беспашпортных гоняешь. Зато приобретаешь наблюдательность, знание людей. Ну и шкуры дубленой обрастаешь. <смех> Без этого в нашем в полицейском деле никак невозможно. Ну, что там у вас еще докладывайте? Да вот в толк не возьму. Кукин этот говорит, что на мосту студент был. Конечно, студент, так тоже. Ну, откуда Кукину знать, что Кокорин студент? Был он в сюртуке и шляпе. Его и в Александровском саду никто из свидетелей за студента не признал. Там в протоколах все молодой человек, да тут господин. А, загадка. Да все у вас одни загадки на уме. Дурак ваш Кукин. Да дело с концом. Видит барин молоденькой, в стацком. Ну, и вообразил, что студент. А может, может, глаз у приказчика наметанный распознал студента. Ведь с утра до вечера с покупателями дело имеет. Кукин в своей ловчонке такого покупателя, как Кокорин, в глаза не видел. Так да, что с того? А то, что неплохо бы помещицу Спицыну и приказчика Кукина, получше расспросить. Вам к Саверию Феофилактович, конечно, не к лицу, такими пустяками заниматься, но если позвольте, я бы сам. Не запрещаю, но сначала извольте отчет для его превосходительства закончить. И вот что, голубчик, уже четвертый час. Пойду-ка я, пожалуй, в Освояси, а вы мне завтра расскажете, откуда приказчик про студента взял.